как жизнь изобретательна, как она умеет осуществлять наши детские мечты, делать их из расплывчатых и туманных твердыми и осязаемыми. Разве моя мальчишеская фантазия не предвосхитила очарование инкогнито, которое я теперь вкушал в течение нескольких дней, продолжая выполнять обязанности Кёльнеры, и еще в ту далекую пору, когда никто и понятия не имел о том, что я принц Карл. Забавная и сладостная пора. Теперь она стала действительностью. В той мере и степени, в какой я на целый год, о том, что будет по окончании этого срока, я старался не думать. Становился обладателем дворянской грамоты Марк Графа. Упоительное сознание! Я наслаждался им от минуты пробуждения до самой ночи и снова так, что никто из окружающих в доме, где я играл роль Кёльнера в «Голубом фраке», ровно ни о чем не подозревал. Снисходительный читатель. Я был очень счастлив. Я ценил и любил в себе советскую манеру, которая себелюбию сообщает видимость любви к окружающим. Какого-нибудь дурня это тайное сознание, возможно, заставило бы выказывать непокорство и дерзость в отношении вышестоящих и чванливое недружелюбие к малым сим. Я же никогда еще не был так обаятельно учтив с посетителями ресторана. а Голос мой, когда я говорил с ними, никогда не звучал так мягко и сдержанно. С теми же, кто считал меня за своего брата, с коллегами-кёльнерами и товарищами по дуртуару на верхнем этаже, я никогда не был столь весел и мил, как в те дни для меня окрашенные прелестью тайны и пронизанные улыбкой, которые впрочем, скорее ее стерегла, чем выдавала. Стерегла хотя бы уж из чистого благоразумия, ибо, как знать, разве не могло случиться, что носитель моего нового имени на следующее утро протрезвев и образумившись, пожалел о нашем уговоре и решил от него отказаться. Я был достаточно осторожен, чтобы с бухты-барахты не бросать работы у моих хлебодателей. Хотя, собственно, серьезных оснований для тревоги у меня не было. Очень уж радовался виноста найденному, впрочем, найденному сначала мною, а потом уж им разрешению вопроса а притягательная сила Заза была мне порукой неизменности побуждения маркиза. Я не обманулся. Наш торжественный сговор имел место 10 июля, а следующая, уже заключительная встреча, должна была состояться не ранее 24-го. Но мы свиделись уже 17-го или 18 так как он со своей подругой пришел обедать в сент джеймс и, осведомившись о том, не передумал ли я, подтвердил непоколебимый своего решения «Мы остались при своем решении, правда?» – прошептал он, когда я ставил перед ним тарелку, на что я ответил столь же решительным, сколь и дискретным. «Это дело решенное. Я служил ему с почтительностью, собственно говоря, скорее свидетельствовавшей о самоотвержении» и несколько раз из благодарности величала за за которая не удержалась от того чтобы лукаво не подмигнуть мне мадам маркиза после этого я уже не боясь совершить легкомысленный поступок объявил месья махачику что семейные обстоятельства вынуждают меня не позднее первого августа покинуть службу он об этом и слышать не хотел говорил что я просрочил время для предупреждения что он не может без меня обойтись, что после такого самовольного ухода меня уже никто не возьмет на работу. Оградился не заплатить мне жалования за текущий месяц и так далее. Достиг он этим только того, что я, притворившись, будто он пронял меня своими доводами, почтительно ему поклонился, но про себя решил уйти из Сент-Джемса еще до первого числа, то есть немедленно. Ибо если мне и казалось, что время до начала моего нового и высшего существования тянется нестерпимо долго, то на самом деле его уже оставалось в обрез для подготовки к путешествию и приобретению гардероба, соответствующего моему новому положению в свете. Я твердо знал, 15 августа мой пароход Кап Аркона выходит из Лиссабонской гавани и решил, что еще за неделю до того должен прибыть в столицу Португалии, из чего читатели видят, как я был ограничен в сроках для приготовлений и покупок. Обо всем этом я тоже договорился с путешественником-домоседом, когда после перевода моего наличного капитала на его, вернее, на мое имя, я, уже живший в те дни в своей частной комнате, посетил его хорошенькую трехкомнатную квартирку на улице Круа-де-Птишан. Из отеля я ушел в тихий предутренний час, с презрением оставив там свою ливрею и немало не сокрушаясь о пропавшем жаловании за последний проработанный мною месяц. Мне потребовалось известное усилие воли, чтобы назвать Лакею, отворившему дверь у Веносты, свое изношенное, давно уже противившее мне имя и утешило меня только сознание, что я называюсь им в последний раз. Луи встретил меня шумливой приветливостью и первым делом вручил мне циркулярно-кредитное письмо, столь необходимое для нашего путешествия, сложенный вдвое лист, одна часть которого являлась, собственно, денежным документом, то есть подтверждением банка, что путешествующий клиент имеет право востребовать любую сумму не превышающую указанные в документе. На второй имелся список корреспондирующих банков в городах, которые намеревался посетить получатель. В книжечке имелось и место для образца подписи последнего, уже заполненная Луи, все в той же, легко усвоенной мною манере. Затем он передал мне не только билеты до Лиссабона и далее до Буэнос-Айреса, Но славны мало еще и прощальные подарки. Плоские золотые часы с ремонтуаром, к ним изящную платиновую цепочку, а также черную шелковую шотлян для вечернего костюма с выгравированными золотом инициалами. L.D.V. И еще одну золотую цепочку со спичечницей ножичком, карандашом и миниатюрным золотым портсигаром, которая по тогдашней моде тянулась из-под в задний карман брюк. Все это было очень мило, но затем наступил поистине торжественный момент, когда он надел мне на палец заказанную им точную копию своего кольца-печатки с выгравированным на Малахите фамильным гербом, Ворота замка с грифами и сторожевыми башнями по бокам. Этот акт, это пантомимическая будь, как и я, живо напомнили мне знакомые каждому ребенку истории с переодеванием и достижением высокого сана, так что я почувствовал себя взволнованным до глубины души. Но глазки Лулу смеялись плутоватее, чем обычно свидетельствуя о том, что он не намерен упускать ни одной подробности этой шутки, которая сама по себе, независимо даже от цели, ею преследуемой, безмерно его забавляла. а Мы обсудили еще многое, выпив при этом ни одну рюмочку бенедектина и куря превосходные египетские сигареты. Вопрос о почерке его больше ни в какой мере не заботил, но он очень одобрил мое намерение пересылать ему с дороги по новому уже установленному адресу Севр, Сена и Уаза, улица Бранка. Письма, которые будут приходить ко мне от родителей, чтобы я мог уже от него пусть с опозданием узнавать кое-какие подробности из жизни семьи или знакомых. Все их предусмотреть заранее, конечно, не представлялось возможным. Затем его осенило, что он ведь как-никак художник, а значит, и мне хотя бы время от времени придется что-то писать или зарисовывать. И как же я, черт возьми, с этим справлюсь? Не стоит унывать из-за таких пустяков, сказал я и попросил у него альбом, в котором на грубой бумаге то мягким карандашом, то мелом было набросано несколько ландшафтов женских головок, и эскизов полуобнаженной или обнаженной натуры, для которых ему явно сидела или, вернее, лежала заза. Что касается набросковых головок, выполненных, я бы сказал, с не совсем оправданной смелостью, то он сумел придать им известное сходство, не слишком большое, но все же. Зато ландшафты маркиза отличались совсем уж бесконтрольной призрачностью и расплывчатостью очертаний, объяснявшейся, впрочем, довольно просто. Все линии, едва намеченные, были вдобавок еще почищены, если можно так выразиться, втерты одна в другую. Было то художественным приемом или шарлатанством, этого я решать не берусь. Но зато я тотчас решил, что, как бы там это кропание не называлось, а я сумею сделать не хуже. Я попросил у него мягкий карандаш и палочку с почерневшим от долгого употребления фетровым наконечником, при помощи которой он сообщал нездешнюю таинственность своей продукции. И несколько секунд, поглядев в пустоту, довольно-таки неумело изобразил сельскую церковь, и рядом с ней наклоненные буря деревья. Причем я уже во время работы при помощи фетрового наконечника сообщил этой детской мазне отпечаток гениальности. Луи несколько опешил, когда я показал ему свое творение, но в то же время обрадовался и поспешил заверить меня, что я могу нерабея называть себя художником. К чести его надо сказать, что он от души сокрушался над тем, что у меня уже не оставалось времени съездить в Лондон и заказать себе у его поставщика знаменитого портного поля Необходимые костюмы, фраг, визитку, сюртук и к нему брюки в узенькую полоску, а также темные и светло-синие куртки. И был приятно поражен тем, как точно я узнал, что из полотняного и шелкового белья, возможной обуви, шляпы, перчаток мне нужно еще приобрести для достойной экипировки. Многое я успел купить в Париже, и хотя мне следовало бы еще заказать здесь несколько костюмов, я решил не затевать этой канители на том приятном основании, что всякий более или менее сносный готовый костюм сидел на мне, как изделие первоклассного портного. Приобретение кое-каких мелочей, а главное белого тропического гардероба, я решил отложить до Лиссабона. Виноста вручила мне... Для последних парижских покупок еще несколько сотен франков из денег, которые родители оставили ему в качестве подъемных, и к ним добавил сотню-другую из полученного от меня капитала. В силу свойственной мне порядочности, я обещал вернуть ему эти деньги из своих дорожных сбережений. Он еще передал мне свой альбом, карандаши и палочку с фетровым наконечником, а также коробку визитных карточек с нашим именем и его нынешним адресом. Затем мы обнялись, покатываясь со смеху. Он похлопал меня по спине, пожелал мне как можно полнее насладиться новыми впечатлениями и отпустил меня в широкий мир. Еще две недели с небольшим, благосклонный мой читатель, и я уже катил навстречу этому миру, в украшенном зеркалами одноместном купе Норт Зюит Экспресса. Приятно было в отличном, выучуженном костюме из английской фланели и в лакированных ботинках со светлыми гетрами, закинув нога на ногу, расположиться на сером плюшевом диване и, прислонившись головой кружевным антимакассором на его удобной спинке, смотреть в окно. Свой туго набитый сундук я сдал в багаж ручные чемоданы из телячьей и крокодиловой кожи с монограммами L.D.V. и девяти девятизубчатые короны лежали в сетке у меня над головой. Мне не хотелось что бы то ни было делай даже читать. Сидеть и быть тем, кем я был, можно ли придумать что-нибудь лучше? Лирическая нега овладела моей душой. Но не прав будет тот, кто подумает, что это счастливое состояние было вызвано исключительно или преимущественно тем, что я сделался столь знатной персоной. нет изменение и обновление моего поношенного я возможность сбросить себе надоевшую мне оболочку и влезть в новую, вот что переполняло меня счастьем. И тут мне пришло в голову, что такая перемена бытия не только чудодейственно освежает, но еще и дарит меня радостным забвением, ибо теперь мне надо было изгнать из памяти все воспоминания, связанные с жизнью, которой я больше не жил. Сидя здесь, я уже не имел на них права. И сказать по правде, то была небольшая потеря. Мои воспоминания... Нет, нет, совсем не потеря то, что они уже не мои. Трудновато только, пожалуй, заменить их теми, которые мне сейчас подобали, ибо этим последним недоставало точности. Странное ощущение ослабевшей, я бы даже сказал, опустевшей памяти охватило меня в моем роскошном уголке. Я обнаружил, что ничего не знаю о себе, кроме того, что мое детство прошло в Люксембургском замке, и лишь два-три имени, вроде Радикюля и Миниме, сообщали известную реальность новому моему прошлому. Более того, чтобы представить себе замок, в стенах которого я вырос, я должен был призывать на помощь изображения английских замков на фарфоровых тарелках, с которых некогда во времена моего неизменного существования я исчещала остатки а это уже походило на недопустимое вторжение от воспоминаний в те что отныне мне подобали вот мысли и соображения рыившиеся в мозгу мечтателя подтрепливый ритмический стук поезда и надо сказать мысли и не приятные напротив мне казалось что это внутренняя пустота Эта расплывчатая неопределенность воспоминаний в своей меланхолии наилучшим образом сочетается с моим видным общественным положением. И я даже был доволен, что все это находит свое отражение в моем взгляде, задумчиво-мечтательном, слегка тоскливом взгляде аристократа. Поезд вышел из Парижа в шесть часов. Когда сумерки сгустились, и в вагоне зажегся свет, а Мое купе показалось мне еще элегантнее. Кондуктор-человек уже в летах, тихонько постучавшись, спросил разрешения войти и, получив таковое, почтительно приложил руку к фуражке, а возвращая билет, он снова откозырял. Этому славному человеку, на лице которого были написаны честность и «добропорядочность», при исполнении своих обязанностей приходилось соприкасаться с представителями самых различных слоев общества, в том числе с подозрительными элементами, и сейчас ему было приятно приветствовать в моем лице благовоспитанного аристократа, самый вид которого производит облагораживающее действие. И правда, этому кондуктору уже нечего было тревожиться о моей участи, когда я перестану быть его пассажиром. На сей раз я вместо участливых расспросов О его семейном положении только благосклонно ему улыбнулся и кивнул сверху вниз. Он же, как человек консервативных взглядов, от такой милости, надо думать, преисполнился преданности, ограничащей с готовностью защищать меня собственной грудью. Официант, разносивший билетики на обед в вагоне ресторане тоже дал знать о себе деликатным стуком в дверь. Я взял у него номер. И так как вскоре уже зазвонил гонг, возвещавший начало обеда, то я, чтобы немного освежиться, вынул из сетки свой на СССР, изобилующий самыми различными дорожными принадлежностями, поправил галстук перед зеркалом и пошел по вагонам в ресторан, где корректнейший метродотель гостеприимным жестом тотчас же пододвинул мне стул. За этим же столиком усердствовал над закуской пожилой господин изящного сложения, несколько старомодно одетый. Насколько мне помнится, на нем был высокий стоящий воротничок, седоватый бородкой, который в ответ на мой учтивый добрый вечер поднял на меня свои звездные глаза. В чем была эта звездность, я сказать затрудняюсь. Может быть, его зрачки были особенно светлые и излучали мягкое сияние. Конечно, но разве поэтому я назвал его взгляд звездным? Ведь когда мы говорим, к примеру, о радужной оболочке глаза, это звучит привычно и является обозначением физиологическим. Сказать же, что у человека радужный взор – уже оценка его морального своеобразия. Так обстояло дело и с его звездными глазами. Взгляд их не сразу от меня оторвался. Этот взгляд, пристально следивший за тем, как я усаживался, и державший в плену мой взгляд, поначалу, собственно, не выражал ничего, кроме добродушной серьезности. Но вскоре в нем блеснула какая-то одобрительная, вернее, поощряющая улыбка, сопровожденная легкой ухмылкой рта над бородкой. Пожилой господин ответил на мое приветствие с большим упозданием, когда я уже сел и взялся за меню. Получилось, как будто я пренебрег этой необходимой учтивостью и звездоглазый и наставительно опередил меня. Поэтому я непроизвольно повторил «Добрый вечер, месье». Он же дополнил свой взгляд словами «Желаю вам приятного аппетита». И еще добавил «Впрочем, ваша молодость неоспоримо свидетельствует о наличии такового». Думая про себя, что человек со звездными глазами может позволить себе роскошь вести себя несколько необычно, я ответил ему улыбкой и легким наклонением головы, хотя мое внимание в этот миг уже сосредоточилось на сардинах и салате, которые мне подали. Мне хотелось пить, я заказал бутылку Эля и мой седобородый визаби, не убоявшись упрека в непрошном вмешательстве снова выразил мне свое одобрение весьма разумно сказал он весьма разумно пить вечером крепкое пиво пиво успокаивает и помогает засунуть тогда как вино обычно действует возбуждающе и разгоняет сон кроме тех случаев когда уж очень сильно напьешься это совсем не в моем вкусе я так и думал В общем, нам ничто не помешает по желанию продлить свой ночной отдых. В Лиссабоне мы будем только около полудня. Или вы едете не до конца? Нет, я еду до Лиссабона. Надо признаться, это долгий путь. Вероятно, вы впервые совершаете столь длинные путешествия. Расстояние от Парижа до Лиссабона, сказал я, уклоняясь от прямого ответа. Лишь ничтожное расстояние по сравнению с тем, которое мне предстоит покрыть. «Смотрите-ка!» — воскликнул он шутливо, делая вид, что поражен моими словами. «Вы, значит, намерены всерьез проинспектировать нашу звезду и ее нынешнее население?» Сочетание со своеобразием его глаз, то, что он назвал Землю Звездой, показалось мне особенно странным. А слово «нынешнее» применительно к населению сразу пробудило во мне ощущение большого, неизмеримого пространства. Кроме того, в его манере говорить в мимике было что-то от разговора взрослого с ребенком, пусть смышленым, но ребенком что-то мягкое и дразнящее. А зная, что я выгляжу еще моложе своих лет, я на это не обиделся. Он отказался от супа и праздно сидел напротив меня, только время от времени наливая себе в стакан виши, что ему приходилось проделывать очень осторожно, так как вагон сильно качало. Занятый едой, я на минуту удивленно поднял глаза от тарелки, но не стал вдумываться в его слова. Он же, видимо, не желая, чтобы разговор иссяк, начал снова. Итак, сколь бы далекий путь вам не предстоял к началу его, не надо относиться легкомысленно, только из-за того, что это начало. Вы приедете в очень интересную страну, с большим прошлым страну которой обязаны благодарностью все любители путешествий ибо в давние времена много путей было открыто ею Лиссабон, надеюсь вы не ограничитесь только беглым его осмотром был некогда богатейшим городом мира благодаря своим первооткрывателям жаль что вы не побывали в нем пять веков назад он бы предстал перед вами окутанный благоухаяниями заморских пряностей, лопатами, загребающие золото. Увы, история значительно уменьшила его далекие прекрасные владения. Но страна люди, вы в этом сами убедитесь, остались обаятельными. Я говорю о людях, потому что в любостранстве заложена немалая доля тоски по неведомой человечности страстного желания заглянуть в чужие глаза, в чужие лица, порадоваться иной стать иным обычаем и нравом. Так это или не так, по-вашему? Что мне было ему ответить? Я согласился с его суждением и с тем, что любостранствие в конечном счете — лишь своего рода любознательность. «В стране, которую вы завтра увидите», — продолжал он, — вам встретится весьма занятное своей пестротой смешение рас. Смешанным, как вам, конечно, известно, было еще коренное население Португалии, иберийцы и кельты, а в течение двух тысячелетий финикийцы, карфагенине, римляне, вандалы, свевы и вестготы, но главным образом арабы, мавры, немало потрудились, чтобы создать тот тип, которые вы увидите с весьма привлекательным добавлением негритянской крови, крови чернокожих рабов, которых во множестве ввозила Португалия, когда еще владела всем африканским побережьем. Поэтому не удивляйтесь известной специфичности волос, губ и меланхолическому животному взгляду, характерному для тамошних жителей. но Преобладающим типом, вы сами это увидите, является мавританско-берберийский, еще со времен так долго длившегося арабского господства. Из всего этого произошла не слишком мощная, но очень приятная порода людей, темноволосая, с чуть желтоватой кожей и довольно изящного сложения, с умными красивыми карими глазами. «Я буду очень рад все это увидеть», — сказал я и добавил. «Разрешите спросить, сами вы тоже португалец?» «Нет-нет», — отвечал он. «Но я уже давно осел в Португалии. И в Париж ездил сейчас лишь на краткий срок по делам, по служебным делам». «Что ж я хотел сказать? Ах, да! Немного осмотревшись, вы обнаружите арабско-мавританское начало», и в архитектуре, и притом во всех городах. Что касается Лиссабона, то считаю долгом вас предупредить, что он очень беден историческими памятниками. Вы же знаете, этот город расположен в сейсмическом центре, и одно только страшное землетрясение прошлого столетия на две трети разрушило его. Теперь это, впрочем, опять весьма нарядная столица, со множеством достопримечательностей, так что я даже не знаю, на какую из них указать вам в первую очередь. Пожалуй, прежде всего вам следует посетить наш ботанический сад на западной возвышенности. В Европе нет ему равных, так как в этом климате тропическая флора произрастает наравне с флорой средней полосы. Он изобилует араукариями, бамбуком, папирусом, юбками и всевозможными пальмами. Но этого мало. Там вы увидите деревья, которые, собственно, не принадлежат к современной растительности нашей планеты, именно древовидный папоротник. Пойдите туда сейчас же по приезде и взгляните на это растение каменно-угольного периода. Это вам не коротенькая история культуры. Это древность самой земли. Меня опять охватило ощущение беспредельных пространств, которые его слова уже однажды у меня вызвали. «Конечно, я немедленно туда отправлюсь», — заверил я. «Вы уж простите, с он необходимым добавить, что я навязываюсь вам со своими указаниями и как бы пытаюсь руководить вами. Но знаете, что я вспоминаю, глядя на вас? Морскую лилию». Это звучит более чем лестно, потому что кажется вам названием цветка. Но морская лилия не цветок, а неподвижное животное морских глубин, относящееся к семейству иглокожих, да еще к самой древней его группе. Мы знаем множество таких окаменелостей. Эти неподвижные, радиально-симметричные животные обычно имеют форму цветка или звезды. Нынешняя морская звезда — потомок морской лилии. Только в молодости сидит на своем стебле в грунте. Позднее она освобождается, эмансипируется и плавает или ползает вдоль берегов. Простите меня ради бога за эту ассоциацию, но мне подумалось, что вы, подобно морской лилии, оторвались от стебля и отправились в инспекционную поездку. А давать советы путешественнику Неофиту, право же, очень соблазнительно. Впрочем, ку-кук. На мгновение я подумал, что с ним что-то неладно, но тут же понял, будучи намного старше меня, он, тем не менее, первый мне представился. Виноста поспешил я с ответным представлением и ответил ему несколько кривой поклон, так как в этот момент мне слева подали рыбу. «Маркиз Виноста?» — переспросил он, слегка вздернув брови. Я это подтвердил, но тоном почти что уклончивым. Люксембургские линии, я полагаю. Я имею честь быть знакомым с одной из ваших тетушек в Риме, графини Паулиной Чентурионе, урожденной Виноста. Итальянские линии, которые, как известно, в свойстве с венским семейством Чешенис из Эстергази. «Из Голланды. У вас, господин Маркиз, где только нет кузенов и свойственников. Не удивляйтесь моей осведомленности, генеалогии, происхождении, видов, мой конек, вернее, моя профессия». Профессор Кукук пояснил он в дополнение к своей фамилии, уже названной ранее. «Палеонтолог и директор естественно-исторического музея в Лиссабоне» института, пока еще не пользующегося широкой известностью, основателем которого я являюсь. Он достал из кармана бумажник и подал мне свою визитную карточку. Я вынужден был сделать то же самое и протянул ему свою, то есть одну из тех, которыми меня снабдил Лулу. На карточке Кука я прочитал его крестное имя, Антонио Хосе, титул, должность и домашний адрес в Лиссабоне. Что касается палеонтологии, то по разговорам Ку-Кука я уже начал догадываться о его причастности к этой науке. Оба мы прочитали карточки с одинаковым выражением почтительности и удовольствия, и затем, обменявшись благодарственными кивками, засунули их в бумажники. «Могу только сказать, господин профессор», — учтиво добавил я, — «что мне очень повезло с выбором столика в вагоне-ресторане» я со своей стороны думаю то же самое отвечал он до сих пор мы беседовали по французски теперь он спросил надо думать что вы владеете немецким языком арки девяносто ваша матушка насколько мне известно, родом из кобург готы кстати сказать и моего отечества врожденная броннеса плетенберг если не ошибаюсь как видно мне многое о вас известно итак мы можем И как это Луи позабыл проинформировать меня, что его мать — урожденная Плятенберг? Ну что ж, эта новость могла послужить обогащению моей памяти. а «Весьма охотно», — отвечал я, по его желанию переходя на другой язык. Конечно же, я в детстве с утра до вечера болтал по-немецки, и не только с мамой, но еще и с нашим кучером Клоссманом. «А я, — возразил кукук почти совсем отвык от своего родного языка и с наслаждением воспользуюсь случаем снова к нему приобщиться. Мне сейчас 57 лет. В Португалию я приехал 25 лет назад. В жилах моей жены, урожденной... да круц течет кровь исконных жителей Португалии. А они, если уж приходится говорить на чужом языке, немецкому всегда предпочитают французский». Наша дочка, несмотря на нежные чувства, которые она ко мне питает, в этом смысле тоже не идет навстречу своему папе, и наряду с португальским предпочитает очаровательно болтать по-французски. Да и вообще, она очаровательное дитя. Мы ее зовем Зузу. А не Заза? Нет, Зузу от Сюзанны. А Заза? От какого же это имени? Честное слово, не знаю. Уменьшительная ЗАЗА случайно встретилась мне в артистических кругах. — а Вы вращаетесь в артистических кругах? — Да, и в артистических. Я сам несколько причастен к искусству, занимаюсь живописью-графикой. Мой учитель профессор Эстомпар, Аристит Эстомпар, из Академии изящных искусств. — О, ко всему вы еще и художник, очень приятно. «А вы, господин профессор, вероятно, ездили в Париж по делам вашего музея?» «Вы угадали. Целью моей поездки было получение в зоопалеонтологическом музее нескольких очень важных для нас частей скелета, черепа, ребер и предплечья давно вымершего вида тапиров, от которых, пройдя через множество ступеней развития, происходят наши лошади». «Как? Лошадь происходит от тапира?» И от носорога, да-да, ваша верховая лошадь, господин Маркиз, прошла самые разнообразные стадии развития. Одно время, уже будучи лошадью, она имела лилипутские размеры. О, у нас имеется множество ученых названий для всех ее ранних и первобытных форм. Названий с корнем «хипос», «конь», начиная с «эохипос». Этого родоначальника топиров, жившего в эпоху Эоцена. Эоцена? Обещаю вам, профессор Кук-Кук, запомнить это слово. Когда началась эта эпоха? Недавно. Это уже новые времена Земли. Нас отделяет всего несколько сотен тысячелетий от поры возникновения непарнокопытных. Вам, как художнику, будет интересно узнать, что у нас работают специалисты, крупные мастера своего дела, которые по найденному скелетам наглядно и живо реконструируют вымершие виды животных, а также и первобытного человека. Человека? Да, также и человека. Человека эпохи Эоцена? Ну, тогда вряд ли существовал «человек». Нельзя не признать, что его возникновение для нас все еще несколько туманно. Науке точно известно только, что его развитие завершило значительно позднее, вместе с развитием млекопитающих. Посему человек, такой, каким мы его знаем, существо позднейшего происхождения, и библейский генезис правильно видит в нем вершину творения. Только что по Библии этот процесс носит несколько... Скоропалительный характер. Органическая жизнь на Земле, по самому скромному счету, существует 550 миллионов лет. Прежде чем возник человек, надо признаться, прошло немало времени. Я потрясен тем, что вы рассказываете, профессор. Я не лгал. Я действительно был потрясен и захвачен уже с первой минуты, и чем дальше, тем больше. Я с таким напряженным интересом вслушивался в слова этого человека, что почти позабыл о еде. Передо мной ставили металлические блюда под колпачками, я что-то накладывал себе на тарелку, даже подносил кусок ко рту, но, прислушиваясь к словам ку забывал положить его в рот. Челюсти мои не двигались, нож и вилка оставались праздными у меня в руках а я все смотрел в его лицо, в его звездные глаза. Не знаю даже, как определить жадность, с которой моя душа впитывала все, что он говорил, от первого до последнего слова. Не слушая я его с таким неотступным вниманием, разве мог бы я еще сегодня, после стольких лет, воспроизвести эту застольную беседу почти дословно в основных ее пунктах? Да что там? Совсем дословно. Он говорил о любопытстве и новолюбии, как существеннейшем ингредиенте любостранствия. И уже в этих его словах, насколько мне помнится, для меня прозвучало что-то странно волнующее, всего меня перебудоражившее. И вот это треволнение чувств, это затрагивание потаённейших фибр моего существа, По мере того, как он говорил и рассказывал, перерастала в хмельную безмерную изображенность, хотя сам рассказчик все время оставался спокойным, суховатым, сдержанным, а иногда на его губах даже мелькала улыбка. Предстоит ли ей той жизни еще такой же долгий срок, как тот, который она уже оставила позади себя? Этого сказать никто не может. Правда, цепкость ее неимоверна особенно на низших ступенях развития. Ведь споры некоторых бактерий в течение полугода выдерживают довольно-таки неуютную температуру мирового пространства, минус 200 градусов, и остаются живы. Это поразительно. И тем не менее, возникновение и продолжение жизни связано с определенными и достаточно строго ограниченными условиями которые не всегда имелись и не всегда будут иметься на лицо. Время обитаемости звезды лимитировано. Она не всегда порождала жизнь и не всегда будет ее порождать. Жизнь — это эпизод. И в масштабе ионов эпизод весьма кратковременный. «Это меня тем более привязывает к таковой», — сказал я. Слово «таковое» я употребил просто от волнения и потому что мне хотелось в этом случае выразиться книжно, сугубо интеллигентно. «Существует такая песенка», — добавил я в пояснение. «Радуйся, жизни, друг, гаснет лампады свет». Я ее слышал еще в детстве и всегда любил, но после ваших слов о кратковременном эпизоде она, конечно, приобретает куда более растяжимое значение а как заторопилась органическое продолжал куку развивать свои виды и формы словно зная что лампадой не вечно будет гореть и прежде всего это относится к крайне его поре в кембрии растительный мир еще очень скуден. морские водоросли ничего другого там не встретишь жизнь да будет вам известна берет свое начало из соленой воды из теплого океана Но животный мир с самого начала представлен там не только одноклеточными животными, но и устрицами, червями, иглокожими, иначе говоря, всеми видами за исключением позвоночных. Похоже, что из 500 миллионов лет понадобилось всего около 50 миллионов а для того, чтобы позвоночные вышли из воды на сушу, местами тогда уже возникшую. Тут уж эволюция и разветвление видов пошли в таком темпе, что через 250 миллионов лет но и в Ковчег был до отказа набит всякой тварью, включая и присмыкающихся. Не существовало в ту пору еще только птиц и млекопитающих. И все это благодаря единственной идее, которую в изначальные времена возымела природой, которой она неотступно орудовала вплоть до человека. Умоляю вас, поясните же мне эту идею. О, это всего-навсего идея сосуществования клеток. найти не оставляет в одиночестве прозрачно слизистый комочек про элементарного организма. А сначала из немногих, позднее же из миллионов и миллионов таковых, Создавать высшие формы жизни, многоклеточные животное крупные особи, состоящие из плоти и крови. То, что мы зовем плотью, а религия уничижительна, именует слабостью, греховностью, причастностью к греху, не что иное, как такое вот скопление органически слаженных малых особей, иначе многоклеточная ткань с подлинным рвением осуществляла природа свою единственную свою основную идею иногда даже с чрезмерным несколько раз она при этом впадала в излишество и потом каялась в них так уже создав мне капитейющих она допустила такую избыточной жизни как кит величиной издавая десятка слонов чудовище которое не продержишь и не пропитаешь на земле, и отослала его обратно в море, где оно теперь гигант с недоразвитыми задними конечностями, плавниками и маслянистыми глазками, вряд ли себе на радость служит добычей китобойной промышленности, в неудобном положении питает молоком у своих детенышей и заглатывает мелких рачков. Но еще много раньше, в начале средних веков Земли, в триасовый период, задолго до того, как первая птица прорезала крыльями воздух или дерево распушило свою листву, существовали чудовищные присмыкающиеся динозавры. Мальцы уже совсем неподобающих размеров. Такой индивид высотой с высоченной залы длиной железнодорожный состав весил 40 тысяч фунтов. Шея у него была точно пальма, а голова по сравнению с таким туловищем до да смешного маленькая. Это непомерно разросшееся тело, надо думать, отличалось беспримерной глупостью, впрочем, и добродушием, свойственным беспомощности. Следовательно, он был и не так уж грешен, несмотря на преизбыток плоти. «Да, по глупости». Что мне еще сказать вам об этом самом динозавре? Пожалуй, вот что. У него была склонность передвигаться в вертикальном положении. И Ку-Кук обратил на меня свои звездные глаза, под взглядом которых я ощутил нечто похожее на замешательство. «Да», — сказал я сделанной небрежностью, «на Гермеса эти господа, передвигающиеся в вертикальном положении, не очень-то походили». «Почему вы вдруг вспомнили о Гермесе?» «Прошу прощения, но в моем детстве мифологии уделялось исключительное внимание. Учитель, проживавший у нас в замке монрефюш питал к ней такое пристрастие...» «О, Гермес! Элегантное божество!» «Я не пью кофе», — бросил он Кёльнер. «Принесите мне еще бутылку Виши». «Элегантное божество», — повторил он, — «и сложение пропорционального, не слишком велик, не слишком мал, самых человеческих масштабов». Некий древний зодчий говорил, что тот, кто хочет возводить здание, прежде всего должен познать совершенство человеческого тела, ибо в нем глубочайшая тайна пропорций. Поборникам мессической относительности угодно утверждать, что человека, следовательно, и Бог, созданный по его подобию, по росту является серединой между миром титанов и пигмеев. Согласно их теории, наибольшее материальное тело Вселенной – красная звезда-гигант, настолько же больше человека, насколько мельчайшая частица атома, нечто, долженствующее в диаметре быть увеличенным в сотни миллионов раз чтобы стать видимым меньше его. Вот и выходит, что бесполезно передвигаться в вертикальном положении, если в тебе не соблюдены пропорции. «Весьма продувны малым, если верить преданиям», продолжал мой сотропезник. «Должен был быть ваш герме с его эллинской пропорциональностью, посему клеточная ткань его мозга Если у Бога позволительно предположить наличие такового, должно быть имело особенно затейливые формы. Но если представить себе того же гермеса не из мрамора, гипса или амброзии, но как живую человеческую плоть, то и у него мы обнаружим множество пережитков природной древности. Весьма примечательно, сколь первобытными остались руки и ноги человека в сравнении с его мозгом. В них сохранены все те кости, которые имелись уже у простейших наземных животных. Поразительно, просто поразительно, господин профессор. Это уже не первое поразительное утверждение, которое я от вас слышу, но, пожалуй, одно из самых поразительных. Значит, у нас те же кости, что и у доисторических животных. Не то чтобы мне это было обидно, она меня это потрясает я уж не говорю о пресловутых гермесовых ногах. Но возьмите, к примеру, прелестные округлостроенные руки женщины, которые, если нам посчастливятся, обвивают нас, и вдруг, когда подумаешь... «По-моему, мой милый маркиз, вы склонны к известному культу крайностей», перебил меня ку-кук. Естественно, отвращение высокоразвитого существа к безногому червяку. Но что касается округло округлостроенной женской руки, то нам следует считать эту конечность ничем иным, как снабженным когтями крылом доисторической птицы или плавником рыбы. Хорошо, хорошо, теперь я всегда буду об этом думать, уверяю вас, без малейшей горечи или цинизма, а скорее даже с теплым чувством. Но говорят ведь, что человек происходит от обезьяны. Милый мой маркиз, давайте лучше скажем, человек — порождение природы, и в природу уходит своими корнями. И не надо, чтобы нас так уж ослепляло сходство его внутренних органов с органами человекоподобной обезьяны. Из-за этого и так было поднято слишком много шума. В голубых глазках свиньи в ее ресницах и коже больше человеческого, чем в каком-нибудь шимпанзе. И обнаженное человеческое тело ведь тоже нередко напоминает свинью. А вот мозг наш по сложности своего строения ближе всего к мозгу крысы, да и физиономически звериные вообще на каждом шагу проглядывает в людях. Там мы видим рыбу и лисицу, тут собаку, тюленя, ястреба или барана. С другой стороны, конечно, если взгляд наш способен это заметить, ведь и животные часто кажутся нам людьми, которых воля злого волшебника обрекла жить под личиной зверя. О, конечно, человек и зверь родственные существа. Но если говорить о происхождении, то человек произошел от зверя в той же мере, какой органическое произошло от неорганического. Тут примешалось что-то еще. Примешалось? Но что же, дозвольте мне спросить? Приблизительно то же, что примешалось, когда из небытия возникло бытие. Приходилось вам когда-нибудь слышать о прозачатии? Во всяком случае, я жажду о нем услышать. Он быстро огляделся вокруг и доверительным тоном явно потому, что он обращался не к кому-нибудь, а к маркизу Девеносто, сообщил мне следующее. Сотворение мира свершилось не один раз, а трижды. Возникновение бытия из небытия, пробуждение жизни из бытия и рождение человека. Это свое заявление Ку-кук запил глотком виши, причем стакан ему пришлось держать обеими руками, так как вагон сильно тряхнуло. Публика к этому времени уже разошлась. Большинство кёльнеров стояло без дела. Хотя после обеда, оставшегося почти нетронутым, я заказывал одну чашку кофе за другой, но свое все возраставшее возбуждение объясняю не этим. Подавшись вперед я сидел и слушал своего необычного спутника, который рассказывал мне о бытии, о жизни, о человеке и о небытии, из которого все явилось и в которое все возвратится. «Не подлежит сомнению», — говорил он, «что жизнь на Земле не только относительно скоро приходящий эпизод, но такой же эпизод и бытия, в бесконечной череде бытия Не всегда существовало бытие и не всегда будет существовать. Поскольку настало начало бытия, настанет и его конец. А вместе с ним конец времени и пространства, ибо связь их скреплена только бытием. «Пространство, — говорил он, — это не иное, как взаимопорядок или взаимосоотнесенность материальных вещей» без материальных вещей которые его занимают нет пространства как ни то времени ибо время это последовательность событий невозможное без наличия тел продукт до движения причинно следствий сменяемый тел дает времени направление без которого времени не существует отсутствие времени и пространства есть утверждение небытия последнее во всех смыслах лишено протяженности. Это застывшая вечность, только мимолетно прерванная пространственно-временным бытием. Бытию дан срок больше, чем жизни, больше и на. Эоны, но когда-нибудь, несомненно, кончится и оно, и так же несомненно, что концу будет соответствовать начало. Когда началось время свершения когда первое содрогание бытия прорвалось из небытия, а благодаря некоему «да будет», уже неизбежно воправшему в себя «да придет». А может быть, когда этого будет, состоялось не так давно, и когда этого пройдет уже недалеко. Не исключено, что их разделяют всего несколько биллионов лет. Тем временем бытие правит свое буйное пиршество в неизмеримых пространствах, которые являются его творением и в которых оно создает расстояния, цепенеющие от ледяной пустоты. И он принялся рассказывать мне о гигантской арене этого пиршества, о вселенной, смертном дитяти вечного небытия, без числа насыщена материальными телами, метеорами, лунами, кометами, туманностями, миллиардами звезд, взаимоупорядоченных действием своих полей притяжения, согнанных в кучи облаков, млечных путей и гигантских систем млечных путей, где каждый в отдельности путь состоит из неисчислимого количества пылающих солнц, планет, вращающихся вокруг своей оси масс разжиженного газа и холодных нагромождений железа, камня, космической пыли. Волнение слушал я его, отлично осознавая, сколь почетна привилегия обогащаться такими сведениями, и этой привилегии я был обязан своему знатному происхождению тому, что я был маркизом маркизм 90 и что у меня в риме имелась тетушка графиня центурионы наш Млечный путь донеслось до меня один из би млечных путей почти уже у самого своего конца включает в себя на расстоянии 30 тысяч лет прохождения света от его середины нашу локальную солнечную систему с ее гигантским хотя относительно и вовсе не таким большим раскаленным шаром, который мы зовем Солнце в единственном числе, хотя оно лишь одно из многих Солнц и с планетами, находящимися в сфере его притяжения. Среди них и наша Земля, для которой главная, но и хлопотная утеха, вращаясь вокруг своей оси со скоростью тысячи миль в час, в то же время вращаться вокруг Солнца проходя 20 миль в секунду и таким образом устанавливает для себя дни и ночи. Заметьте, именно для себя. Ибо существуют еще совсем другие дни и ночи. Планета Меркурий, например, ближайший к Солнцу, завершает свой круговорот за 88 наших дней и при этом лишь однажды оборачивается вокруг своей оси. Так что для неё день и год одно и то же из за этого вы можете заключить что со временем обстоит так же как и с весом то и другое лишено общей значимости возьмем хотя бы белого спутника сириуса тела всего в три раза превышающий объем нашей земли а на нем материя достигает такой плотности что ее кубический дюйм у нас весил бы тонну По сравнению с ней земная материя наши скалы наше человеческое тело только легчайшая пена Кружась вокруг солнца дано мне было услышать далее земля и ее луна кружатся еще и вокруг друг друга и при этом вся наша местная солнечная система движется в рамках несколько более широкого но все еще местного скопления звезд движется, не окаймляя его, но так, что она, в свою очередь, с бешеной быстротой движется внутри Млечного Пути, который с немыслимой скоростью гонит вперед наш Млечный Путь вплоть до отдаленнейших его звезд. Причем эти отдаленнейшие материальные комплексы бытия, обладающие таким проворством, что полет осколка гранаты по сравнению с их быстротой Прибывая в состоянии покоя, разлетаются по всем направлениям небытия. Это вращение одного в другом и вокруг другого, эти туманы, уплотняющиеся в тела, этот огонь, пламя, стужа, взрывы, распыление, падение и гон, возникшие из небытия и пробуждающие небытия, а для которого, может быть, было бы лучше милее не пробуждаться и которое ждет нового сына все это бытие, называемое также природой, оно едино везде и во всем. Я убежден, что все бытие, вся природа — это замкнутое единство. От простейшей и неодушевленной материи до самой живой жизни, до женщины с округло стройными руками, до быстроногого гермеса. Наш человеческий мозг, наше тело и наши члены – мозаика из тех же простейших частичек, что образуют звезды, звездную пыль и темные облака туманностей, несущиеся в межзвездном пространстве. Жизнь, вызванная из бытия, как бытие некогда было вызвано из небытия, жизнь – это цветение бытия, состоит из тех же основных веществ, что и неодушевленная природа. Нет у нее ни одной единственной, которая была бы только ее собственностью. Нельзя даже сказать, что она четко и недвусмысленно отделяется от неодушевленного бытия. Граница между жизнью и безжизненностью подвижна. Клетка растения обладает естественной способностью при помощи солнечных лучей так перестраивать материи, относящиеся к царству минералов, что они в ней оживают. Первозданная способность хлорофила являет нам пример возникновения органического из неорганического. В обратных примерах тоже нет недостатка. Мы могли бы сослаться на образование камней из органических веществ, принадлежащих к животному миру. Говорят, сухопутные горы выросли в морях на большой глубине из скелетов крохотных живых существ. В мнимой полужизни жидких кристаллов одно природное царство наглядно переходит в другое. И когда природа, фиглярничая в неорганическом, хочет нас обмануть подобием органического, как, например, цветами на заледеневшем стекле, она тем самым поучительно демонстрирует неизменное свое единство. Органическое и само не может провести ясную границу между отдельными его царствами. Животное переходит в растительное там, где оно сидит на стебле и принимает форму цветка. И растительное в животное там, где оно ловит и пожирает насекомое. Вместо того, чтобы впитывать жизненные соки минералов, И животного путем прямого от него происхождения, как принято считать, на самом же деле потому, что здесь примешалось нечто столь же неопределимое, как сущность жизни и происхождения бытия, вышел человек. Но момент, когда он уже был человеком, а не животным, или вернее уже не только животным, установить нелегко. Человек сохраняет в себе животное начало, как жизнь в себе сохраняет неорганическое, ибо в последней основе его строения, в атомах он переходит в уже или еще неорганическое. В самой же глубине в невидимом атоме материя улетучивается в имматериальное, не телесное, ибо то, что движется там, и настройкой чего является атом, это почти вне бытия так как не имеет своего места в пространстве или соотнесенности с пространством как то подобает добропорядочному телу из почти еще небытия образовалось бытие и оно утекает в почти уже небытие вся природа начиная от самых ранних почти еще и материальных и простейших ее форм до наиболее развитых, всегда тяготело к концентрированию и сосуществованию. Звездный туман, камень, червь и человек. То, что многие виды животных вымерли, что более не существует летающих и ящеров или мамонтов, не мешает рядом с человеком существовать одноклеточным проживотным. В их уже установившейся форме инфузории, микробу, с одним отверстием для ввода, другими для вывода. На деле ведь большего и не требуется, чтобы быть зверем, да и для того, чтобы быть человеком, как правило, тоже не больше. Это была шутка и довольно ядовитая. ку видимо, счел нужным подпустить нелишенную яда шутку в адрес такого светского молодого человека, как я. И, конечно, я засмеялся, дрожащей рукой поднося ко рту шестую, да нет, пожалуй, восьмую чашечку кофе. Я уже говорил и повторяю снова, что был охвачен необычным волнением, ибо речи моего сотропедника о бытии, жизни и человеке вызывали во мне напряжение чувств почти изнурительное. И, как ни странно, это звучит. Но столь мощное напряжение и чувство было близко к тому, или вернее было то самое, что я еще ребенком или полуребенком обозначал возвышенными словами «великая радость», тайной формулой моей невинности для понятия, не имевшего другого имени и очень специфического, но вскоре расширившегося для меня до какой-то опьяняющей необъятности конечно позади остался большой путь сказал кукук возвращаясь к своей шелке от пятиканропус Эректус до Ньютона и Шекспира. большой широкий путь и несомненно идущий в гору но в человеческом мире все обстоит так же как и в остальной природе здесь тоже все существует купно все состояния культуры и нравов Все от самого раннего до наипозднейшего, от предельно глупого до разумнейшего, от первобытного, глухого, дикого до высокой и тончайше развитого. Все это сосуществует. Более того, случается, что тончайшее, устав от самого себя, влюбляется в первобытное, и точно в охмелю вновь опускается до дикости. Но хватит об этом. Впрочем, желая воздать должное человеку, он ку-ку хочет мне, маркизу 90, еще напомнить то, что и отличает человека разумного от всей остальной природы, как органической, так и простого бытия. И это, вероятно, и есть то, что примешалось, когда человек вышел из животного состояния. Он имеет в виду знания о начале и конце, и ядия высказал самое человечное, заметив, что меня и прельщает в жизни то, что она, только эпизод. Приходящее отнюдь не принижает бытия напротив, оно-то и сообщает ему ценность, достоинство и очарование». Только эпизодическое, только то, что имеет начало и конец, возбуждает наши интересы, наши симпатии, ибо оно одухотворено бренностью. Ею одухотворено всё космическое бытие, тогда как вечное не одухотворено, и потому небытие, из которого оно возникло, недостойно наших симпатий. Бытие неблагополучие, Оно утех и бремя. Все пространственно-временное, вся материя, пусть даже глубоко спящая, делит с ним эту утеху и это бремя. То ощущение, которое внушает человеку, способному к тончайшему восприятию, чувство всей симпатии. «Да, всей симпатии», — повторил Ку-кук, опершись обеими руками о стол чтобы подняться. При этом он взглянул на меня своими звездными глазами и кивнул мне. "Спокойной ночи, маркиз де Веносте", сказал он. "Мы с вами всех пересидели в вагоне ресторане. Пора идти спать. А надеюсь встретиться с вами в Лиссабоне. Если хотите, я для вас с удовольствием возьму на себя роль проводника по моему музею. Желаю вам крепко уснуть" и видеть во сне бытие и жизнь, и еще суматоху млечных путей, которые, поскольку они уже существуют, несут бремя и утехи своего существования. Пусть вам приснится также округлостроенная рука с древним костяком и полевой цветок, которому дано в солнечном эфире расщеплять безжизненное и приобщать его к своему живому телу. Не забудьте также увидеть во сне камень, мшистый камень, что уже тысячи и тысячи лет лежит на дне ручья, чистый, студеный, омываемый пеной и водой. Симпатии приглядитесь к нему, симпатии вашего бодрствующего бытия к бытию глубоко спящему, и от души поприветствуйте его. Он благополучен если бытие и благополучие хоть как-то сочетаются. Спокойной ночи! Глава шестая Я думаю, читатель поверит, что несмотря на мое врожденное предрасположение ко сну и легкость, с какой я обычно возвращался в свободную и оздоровляющую отчизну бессознательности, в эту ночь я так и не уснул до утра ворочаясь на своей мягкой и комфортабельной постели в купе первого класса. И что меня дернуло выпить столько кофе перед ночью, которую мне предстояло привести в торопливом, покачивающем и потряхивающем, то останавливающемся, то вдруг едущем в обратном направлении поезде.